7 ноября. Встал рано. Вышел на связь в первом сеансе. По телетайпу пришла телеграмма от министра обороны маршала Соколова. Пока ребята спят, приготовил праздничный завтрак. Все как обычно, но есть банка красной икры, которую прислала нам Лиля Джанибекова. Сегодня на земле праздник, а значит и у нас, так как мы малая часть страны, которая сделала эту технику и доверила нам работать на ней». Это очень большое доверие. А значит, на нас лежит огромная ответственность. Ну да ладно, справимся. Вечером на связь, по сложившейся традиции, пришли друзья по отряду. Соловьев, Коваленок, Малышев, Волынов. Вспомнили с Коваленком о нашем дивизе в полете. «Ни дня без открытия». А если ничего нового не открыли, то открывали очередную консервную банку. Я сказал, что у нас теперь новый девиз. «Ни дня без кадра». Все дружно засмеялись. В следующем сеансе встречи с семьями. Родители Саши, Галя Васютина с детьми и мамой, ну и мои дорогие Лиля с Валей. Говорил с ними мало, так как беседовали в основном Дима с Леной. Дома все нормально. Валюха успешно учится, пришло много телеграмм. Звонил Джан, отдыхает хорошо. 10 ноября. Началась трудовая неделя. Проверка эффективности новых солнечных батарей, которые мы установили на выходе с Жаном. Володя опять долго рассказывал врачам по закрытому каналу связи о своем состоянии. Сегодня у врачей консилиум. Самочувствие у него опять неважное. Успокаиваю его, как могу. понимая, что он устал от своей болезни, а еще больше от дум. Как он будет дальше летать, как заниматься физкультурой. Вот уже больше двух недель – Он не делает физо, и это чревато тяжелыми последствиями. Вечером пришла радиограмма о новом курсе лечения, рассчитанном на 30 дней. Полный покой, медикаменты, диета. В общем, лечение, а затем восстановление до конца экспедиции. Сразу же говорил с Голубчиковым, рассказал о самочувствии Володи по своим наблюдениям. Ему худо, и сегодня опять пришлось, обняв его, успокаивать. Ждем на связь Рюмина. Хочется сказать, что нечего тянуть с выходом. Чем скорее его выполним, тем будет лучше для экипажа. Будет больше места на станции. 15 ноября. Вчера вечером долго не спал, размышляя об увиденных аэрозольных слоях в районе экватора. Наблюдал это явление на двух витках, а сегодня утром по радио услышал сообщение об извержении вулкана в Колумбии. Так это было именно то, что мы предполагали. Возникновение серебристых облаков на высоте 80 километров. Следствие выброса вулканом, воды и пепла в атмосферу. Сегодня уже на двух витках наблюдал это явление. Слой стал тоньше, но протяжённее по горизонту. Днем вышел на связь Благов и сказал, что медики дали заключение о выздоровлении Володи. «И нам разрешен выход». Но мы увидели, что здоровье у него ничуть не улучшилось. Сегодня его даже вывернуло наизнанку. Наверное, это от большого количества антибиотиков, плохо действующих на печень. Да еще и попытки начальства как-то по-солдатски поддержать его дают обратный эффект. Был на связи Береговой и рассказывал о том, как 40 лет назад нужно было пройти через зенитное заграждение. Володя, от такой поддержки стало далеко не лучше. Еще раз с Сашей свели циклограмму выхода. У меня есть опыт по штатным операциям на выходе, а он знает всю технологию раскрытия конструкции маяка. 16 ноября. Подготовка к выходу. Медицинский день. Два теста. Проба на велоэргометрии, записью параметров на кардиомонитор и ручная велоэргонометрия. Пробы прошли нормально. Параметры не хуже земных. На связи, как всегда, Тамара Ботинчук. Целое поколение космонавтов работало с этой удивительной женщиной. Во время медицинского обследования у нее для каждого без исключения найдутся нужные теплые слова. Не секрет, что космонавты не любят медицинских исследований. У всех сразу портится настроение. Тамара вела себя очень тактично, душевно. Напряжение исчезало, наступала какая-то разрядка и мы всегда успешно проходили все положенные процедуры. С ней было очень легко. Думаю, друзья меня поддержат, если я скажу, что она любима всеми космонавтами. 18 ноября. Писать вчера не хотелось, и сегодня тоже. 17 ноября Государственная комиссия по представлению врачей приняла решение о прекращении полета. Оказывается, к середине ноября врачам стало ясно – что выздоровление возможно только в стационарных условиях на земле. Как хорошо начиналось утро. Подготовили к выходу скафандры, у нас была тренировка. Перед ней обычно теперь выходят на связь врачи, чтобы задать Володе дежурный вопрос. Как дела? Когда он опять утром заговорил о своих симптомах, Рюмин сразу сказал, «Всё, стоп, принимаем решение о замене блоков радиосвязи, а к вечеру, наверное, будет решение о посадке». Он спросил меня, сколько нужно времени на перенос грузов из космоса 1686 и консервацию станции. Я попросил у него неделю. После сеанса связи с семьями Рюмин вышел на связь и огласил решение Государственной комиссии в связи с болезнью Васютина назначит командиром экипажа Савиных. Посадка корабля «Союз Т-14» назначена на 21 ноября. О обязанности командира я фактически начал исполнять с того момента, когда ЦУП выдал рекомендации о лечении Володи. Невольно вспомнился Горький и знаменитая, такую песню испортил. Земля, все ли поняли? Волков, Васютин, понято всё. Совиных принято. Вот так неожиданно мы должны вернуться домой раньше срока. Не хочется, потому что не выполнена важная часть программы а есть настрой и желание работать. Я очень часто вспоминаю слова своего учителя, летчика-испытателя Сергея Николаевича Анохина. На вопрос, чего он боялся больше всего в жизни, был ответ — сраму. Такому возвращению, как у нас, не позавидуешь. Я хорошо помню досрочное возвращение экипажа Валынова и Жолобова. К тому же наша досрочная посадка срывала запланированный полет женской экспедиции посещения в составе советской командира, ивановой борт инженера и доброквашенной врача. После полета обязательно спрашиваешь себя, как жить дальше, чем заниматься. Начинаешь готовиться к новым полетам, но шанс есть не у каждого. 20 ноября. Вчера встали в 8.00, хотя легли в 4. Продолжили с Сашей заниматься переносом грузов в станцию, укладкой возвращенного оборудования, в «Союз-Т-14». Я периодически включал многоканальный фотоаппарат МКФ-6 и снимал, что хотел. Провели тест системы управления движения корабля. Программа работает. Двигатель включился точно вовремя, отработал импульс и выключился. Володя сидел рядом со мной во время выполнения теста. Сегодня у нас день окончательных сборов консервация станции. С самого утра на свету Включил МКФ. Необходимо доснять пленку. Удалось снять несколько точек в Атлантике с цветовыми изменениями. Жаль, что над Союзом не ходили на свету. Еще бы недельку, и мы бы сняли много интересного. Опавшая листва и выпавший снег дают совсем другую структуру поверхности на Земле. Постарался сделать хотя бы примерную инвентаризацию. Записал, что и сколько принесли из ТКГ, Разместили все ящики с продуктами на правом борту у конуса научной аппаратуры. Обязательную медицинскую подготовку к посадке, конечно, не выполнили. Для этого необходимо несколько дней тренироваться в вакуумной установке Чибис для подготовки сосудов к предстоящим земным условиям. Так как подъем завтра был назначен на час 30 решили лечь в 17.00, но до 22 часов работали, выпили молока с медом, Сейчас можно уже не считать, сколько его осталось. Потом ребята полетели спать, а я решил не ложиться. Сразу не заснешь, а спать один час не имело смысла. Улетел в переходный отсек, закрыл люк, выключил свет, вел наблюдение и фотографировал землю. В час тридцать приплыл ко мне Саша со словами. Сон видел, что ели красные помидоры. Вечером я их обещал ему в самолете. 21 ноября. Позавтракав в 2.00 начали постепенно готовиться покинуть станцию. Закрыли люк между переходным и рабочим отсеками, который мы с Жаном открывали 9 июня, вплывая в темную холодную станцию. Законсервировали наш самовар, который выдал нам к завтраку последнюю порцию кипятка, включили все вентиляторы, отключили все пульты. В первом сеансе связи получили разрешение, на расконсервацию корабля «Союз Т-14» и закрытие люка между рабочим отсеком и переходной камерой. На столе оставили записку тем, кто придет нам на смену, с извинениями за беспорядок на станции. Я выключил везде свет и поплыл в переходную камеру, где меня уже ждали ребята. Посидели перед трудной дорогой на обряде люка, помолчали и вплыли в корабль, откуда выдали команду на закрытие люка станции, а затем закрыли свой корабельный люк. В расчетное время выдал команду на открытие крюков, удерживающих корабль у причала станции, и корабль начал медленно отходить от орбитального комплекса «Салют-7» — «Космос-1696». «Прощай наш дом, который мы восстановили, обжили, заставили работать». Сейчас все мысли о предстоящей посадке — Надели скафандры, заняли места в креслах и начали подготовку к построению ориентации для включения двигателя на торможение. В последнем сеансе связи, по давно заведенной традиции, на связь вышел гранит. Это позывной Георгия Берегового, который рассказал нам о месте посадки. Местность ровная, небольшой кустарник, снег, но, как оказалось, его не было, слабый ветер, облачность редкая. Голос у него был непраздничный, как обычно в такой момент. Включили двигатель в заданное время над Атлантикой, в районе Фолклендских островов. Была связь, и я обо всем докладывал. Закрыли стекла шлемов, приготовились к разделению отсеков корабля при входе в атмосферу. Перегрузка нарастала медленно. Еще раз предупредил ребят о том, что нас ожидает. Я уже пережил это в первом полете и запомнил все до мельчайших подробностей. Когда корабль входит в плотные слои атмосферы, его тепловая защита начинает разогреваться и гореть. Огненные языки пламени отрываются от обшивки корабля, и через иллюминатор видны всполохи. Зрелище фантастическое. Корабль при этом испытывает значительные перегрузки, которые нас вдавливают в кресло. Контролировал транспаранты на пульте, величину перегрузки, посмотрел на Володю и постепенно строил Временную шкалу о дальнейшей работе предстояло очень много быстро сменяющихся операций. Перегрузка не превышала 3-4 единицы, но субъективно воспринималась больше. Организм за время длительного полета в невесомости отвык от перегрузок. Наконец перегрузка начинает слабеть. Спускаемый аппарат начинает немного встряхивать. Этот участок пути к Земле космонавты называют «булыжной мостовой». Слышно сопение двигателей системы управления спуском. Автоматика корабля с помощью газореактивных сопел управляет креном спускаемого аппарата, отслеживая оптимальную расчетную траекторию спуска. Завершается участок аэродинамического торможения. По сигналам датчиков перегрузок сбрасывается крышка парашютной системы. Рывок – это выход вытяжного парашюта. Еще один – тормозной парашют. Сильный рывок от выхода из контейнера основного парашюта. Несколько бросков, и вот мы под куполом раскрывшегося парашюта. Высота около 10 километров. Осмотрелся. У всех все вроде нормально. Предупредил ребят, что впереди еще один сильный бросок при перецепке парашюта на симметричную подвеску. А дальше перед землей взведение кресел. На высоте 6000 метров установили связь с вертолетом. Они увидели нас. Вместе мы спускались. Рывок, перецепка, сведение кресел. Этого я уже ожидал. И оно на меня не произвело такого сильного впечатления, как при первом полете. Вертолет все время давал нам данные о высоте. Приготовились к посадке. 300 метров. Контрольная. 100 метров. Сгруппировались, списавшись с кресла. Удар был не очень сильный. Затем еще один сильнее. И покатились. Было ощущение, что катимся под гору. Показалось, что летели под откос долго, а длилось это всего несколько секунд. Остановились, осмотрелись. Саша оказался внизу, его почти не видно. А я вверху, вишу на ремнях. Окликнул ребят. Тишина. Но через некоторое время оба заговорили. Синяки и шишки посчитаем потом. Слышали шум садящегося вертолета. Вскоре раздался стук в люк, и он открылся. Вначале вытащили Володю, затем Сашу, а потом полез я. Самочувствие было нормальное, голова не кружилась. Среди встречающих врач и реаниматологи Гончаров и Стажадзе. На земле прекрасная погода, легкий морозец, дышится легко, но радость встречи с землей немного омрачена. Подошел Алексей Леонов, совсем не радостный, улыбнулся через силу. Сидим в шезлонгах лицом к солнцу, оно уже на закате. Володя окружили врачи. Уже принято решение, что один самолет полетит в Москву. Володю повезут в ЦНИАК, а мы с Сашей на космодром. После короткого обследования нас принесли в вездеход, и мы поехали к разным вертолетам. Врачи подтвердили диагноз. Попрощались с Володей. В вертолете я сразу же заснул, а для большего комфорта... Врачи расстегнули молнии на компенсирующем костюме, который сжимал мышцы ног. И этот костюм препятствует быстрой утечке крови в ноги. После приземления вертолета молнии нужно было застегнуть, но в суете это не было сделано, и это стало причиной головокружения. Вертолет приземлился в аэропорту недалеко от самолета. Выйдя из машины, я легко поднялся по трапу, поддерживаемый нашим родным и любимым доктором, Иваном Матвеевичем Резниковым. Вообще-то работа, конечно, была проделана немалая. С помощью фото- и спектрометрической аппаратуры на двух этапах полета мы отсняли 16 миллионов квадратных километров земной поверхности, провели в общей сложности 400 сеансов научных исследований с использованием 85 приборов и установок. Я прекрасно понимал, что сколько бы ни продолжался наш полет, «Сделать всего невозможно. Недаром Юрий Алексеевич Гагарин как-то сказал, каждый полет особый. Чем дольше работаешь на станции, тем больше возникает вопросов. Но сердцу не прикажешь».